Да уйду навеки с лазоревой земли, Не всхлипнут горько реки, не встанут корабли. Не остановит птица над миром свой полет, Лишь добрый друг простится, помолится, придёт. Поставит тихо свечку, прошепчет надо мной. Спаси его предвечный, спаси и упокой. В безмерной страшной стыне, в бессветной западне, Молитвами святыми лишь он поможет мне. И скорбная могила уже не так страшна, пока горит кадила и тенья слышна. Качается кадила, звучит пасхальный глас. О Господи, дай силы мне встретить смертный час.